Глава третья. Широка, но бессмысленно. В 17-18 веках больше двух миллионов русских переселенцев перебрались из центральной России в отвоеванные у дикарей степи. Самая сильная волна миграции хлынула в Черноземье после того, как Россия оккупировала Крым. Надо сказать, русские крестьяне особо не церемонились с местным населением, которое безжалостно сгонялось со своей земли. В XIX и начале XX века еще 13 миллионов русских переселенцев покинули переполненную Центральную Россию и двинулись на юга, а еще 5 миллионов мигрировали в Сибирь и Среднюю Азию. Расползание русского крестьянства шло сужающимся к востоку языком, напоминающим треугольный флажок. Вскоре узкий язычок этого флажка дотянулся по югу Сибири до самого Тихого океана. При этом с общинной психологией русичей по мере продвижения на юг и восток происходили сущие чудеса. Чем теплее и благостнее был климат, в котором оседали крестьяне, тем больше индивидуалистических и кулацких мотивов было в поступках, мыслях и поведении крестьян, и все меньше в их умах оставалось коллективизма и общинности. Гены оказались ни при чем. Если скудные земли севера обрабатывались миром, то в Южной Сибири и Черноземье было больше фермерских, единоличных хозяйств. Оказалось, хваленный коллективизм и соборность русского человека свойство не имманентное, а просто климатическое производное. И потому свойственное не всем русским поголовно, а только тем, кто занят в определенной сфере деятельности и живет в определенных географических условиях. Эта сфера деятельности — земледелие, а географические условия — центральная и северная Россия. Сейчас таких русских людей у нас в стране становится, по счастью, все меньше и меньше. Они исчезают. Во-первых, потому что сельское хозяйство в этих местах в условиях экономики нерентабельно. А во-вторых, крестьян в урбанизированной стране просто много и не нужно. Экстенсивное распирание Российской империи, кстати говоря, вовсе не было героически первопроходческим, как его обычно изображают в школьных учебниках. Двигали Россию в шире молодчики, которым современный горожанин и руки бы не подал. В городе Хабаровске, например, любят по весне класть цветы к памятнику первопроходцу Хабарову. И практически никто не знает, что этот первопроходец и его экспедиционеры учиняли немалые зверства по отношению к местному населению. Да и другие покорители недалеко ушли от Хабарова. Скажем, древние новгородцы, успешно совмещавшие торговлю с грабежами, нещадно гнобили и резали дикое население Севера. Резали, естественно, как и все бандиты, под благородным предлогом. Грабежи и разборки проходили под флагом крещения лопарей, карелов и кровавой самояди. После разгрома Новгорода конкурирующей организацией, Москвой, благородную миссию грабежей сполна взяла на себя столица. Москвичи подошли к делу монументально — начали рубить по тундре остроги до монастыри. Основателем самого северного в мире монастыря в Печенге был некий отец Трифон. Дневник голландского торговца Симона ван Саленгена донес до потомков краткую характеристику Трифона. До того, как стать командиром над монахами и живым воплощением русского присутствия в этой дикой тундре, Трифон, по его собственному циничному признанию, много народу ограбил и разорил, и много крови пролил. Кроме того, любил батюшка и крюмки приложиться, точнее, к кружке. А занимался его монастырь делом вполне богоугодным, жесточайшим образом эксплуатировал местных простодушных лопарей, они же саамы, торговал рыбой и солью. То земцев эксплуатировали во славу Божью столь нещадно, что исследователи быта лопарей отмечали. Печенгский монастырь являлся для лопарей сущим бедствием. Впрочем, чего еще было ждать от бывших грабителей и убийц, которые в своем беспутстве дошли до того, что из Центра расследовать их подвиги прибыла специальная церковная комиссия. В протоколах, которые честно отражено, монах Илья живет в совершенно пьянственное и монастырские избытки, где можно похищать воровски, а и постриг выночество от беды, которое прилучилась ему от воровства. И не один Илья таков. Вот характеристики других русских цивилизаторов. Житье живет совершенно пьянственное, мало с кабака сходит. А человек он упивчивый, хмельного питья держится не в мале и прочее. Результатом расследования явился следующий вердикт. Больше ни для какого дела женщин в кельге не призывать и не пущать. В результате завоеваний земли у России оказалось так много, что она совершенно неожиданно для себя выскочила на первое место в мире по величине территории. Однако извечный русский рок, имя коему холод, и здесь зло подшутил над Россией. Большая часть территории нашей страны просто непригодна для проживания. Две трети территории России — это вечная мерзлота». Давным-давно замечено, что цивилизованные люди плохо приживаются на высотах выше 2000 метров над уровнем моря и в местах севернее среднегодовой изотермы равной минус 2 градуса Цельсия. Невыносимо приличным людям жить в столь гиблых местах. Именно поэтому освоение Арктики белыми людьми шло только в периоды глобальных потеплений, когда туда можно было хотя бы нос сунуть. И знаменитый Пустозерский остров в Устье Печоры — И уже упомянутый нами Печенгский монастырь были основаны во времена кратковременных арктических потеплений. В XVI веке русский народ на севера повалил охотно. Раньше полагали, что люди гнали репрессии страшного царя, прозванного в народе Грозным. Возможно. Но зачем бежать от Грозного в Лапландию? а затем, что именно в то время, с 30-х до начала 70-х годов XVI -го века, был очередной всплеск глобального потепления, который сделал возможной жизнь на этих широтах. Среднедекадные температуры на северах в этот период на два градуса превышали температуры самых холодных декад XV и конца XVI веков. А это, между прочим, равносильно смещению на юг на 600 километров. Другими словами, климат в Лапландии тогда установился как в Ярославской области. Зато в конце XVI века, когда температура шарахнулась вниз и север снова стал севером, русские беглые уже не торопились селиться не только в Лапландии, но даже в более южном Беломорье. И Москве даже пришлось принимать репрессивные меры для заселения бассейна «Северной Двины», где по приказу прогрессивного царя Бориса Годунова был в целях развития торговли заложен Архангельск. Итак, в погоне за землей Россия нахватала столько территорий, что стала самой большой страной мира. Одна шестая часть суши. Но при этом жить на 70% этой площади было нельзя. Не зря же существует у географов такое понятие, как эффективная территория, то есть такая площадь страны на которой можно жить. Жить полнокровной радостной жизнью цивилизованного человека, а не племенного дикаря, охотящегося с копьем на нерпу. По этому критерию Россия уже далеко не самая большая страна в мире. Ее величие оказалось дутым. Любопытно в этой связи посмотреть ниже следующую табличку, в которой приводятся юридически принадлежащие стране территории и территории эффективные. Как видите, Россия вовсе не самая большая, всего лишь пятая по площади страна, если отбросить территориальный шлаг. И в 20 веке она потеряла половину своей эффективной площади, поскольку отвалились от нее южные и западные, то есть более теплые регионы. Разговоры о том, что Россия — самая холодная в мире страна, уже настолько всем приелись, что кажутся общим местом. Многим известна книжка Паршева «Почему Россия не Америка», где подробно разбираются климатические особенности нашего государства. Однако до сих пор у многих граждан есть какое-то странное недопонимание ситуации. Климатическая разница между Россией и Западом, которая обернулась разностью менталитетов, религий, образа жизни и прочее, столь разительна, что не обратить на нее внимания невозможно. Она в температуре, увлажненности, инсоляции. Если будет не лень, разыщите где-нибудь карту радиационного баланса. И увидите воочию, что не только температурой и осадками, но даже и светом нас Господь обделил. В Лондоне и Париже солнце выпадает столько же, сколько в знойном Ташкенте, от 60 до 80 килокалорий на квадратный сантиметр. А изорада с циферкой 40 как раз отделяет лесную и степную зоны России. Мы живем в темноте. И только покорив степников, русские прорвались к солнечному свету. В печати неоднократно приводилась табличка среднегодовых температур самых холодных стран мира. Россия в ней идет с большим отрывом. Не сочту за грех и табличку эту еще раз. Но даже глядя на эти цифры, многие люди как-то достаточно обеспечно машут ручонкой. А, это же средние величины. Отрицательные температуры дает всякая там Сибирь, где у нас почти никто не живет. Да и потом, в Канаде вон почти такая же температура, и вообще там морозы под 40 не редкость. Ну что ж, пусть будет Канада. Действительно, по северам Канады случаются морозы и громче, минус 40. Только вот там, где случаются морозы до минус 40, никто не живет, кроме редких вахтовиков. Люди предпочитают города. А Торонто располагается на широте Туапсе. Столица Канады Оттава находится несколько севернее, на широте Анапы. Самый же густонаселенный северный город Канады, Эдмонтон, лежит на широте нашего Орла, то есть на 300 километров южнее Москвы. Повторю, это самый северный, где живет аж 100 тысяч народу. Втрое меньше, чем в Орле. Ну, не обитают цивилизованные люди по северам. И только Россия, единственная страна мира, где в зоне, не предназначенной для жизни, например, к северу от пресловутой среднегодовой изотермы минус 2 градуса Цельсия, Существуют города с населением больше ста тысяч человек. Сургут, Воркута, Инта, Нижневартовск, Норильск. И почти все они возникли в имперскую эпоху. Неудивительно, что теперь, когда имперство ослабло, бывшие цивилизаторы потянулись с востока и севера на юга. Российские севера стремительно теряют население. Смотри таблицу. Отток людей из регионов с наиболее экстремальными природными условиями принял просто обвальный характер — Магаданская область, например, потеряла более половины населения, но абсолютным рекордсменом является Чукотка, население которой уменьшилось втрое всего за 12 лет. Сейчас некогда огромная империя по численности населения и полезной площади снова съежилась до тех размеров, с которых начинала свой великий путь в XVI веке, держа в руках самовольно нарисованное и гордо поднятое римское знамя Москва, Третий Рим, а Четвертому не бывать. Остановится ли на этом распад империи?